Глава 3. 1713 год. Май, 2. Исфахан, Удинск, Москва. Паровоз пыхтел клубами черного дыма, медленно продвигаясь по узкой дороге. Людей вокруг куйма. Они от самого Каспийского моря стояли. Составы пока ходили редко в здешних местах. А по этому маршруту так и вообще паровоз давил колесами рельсы впервые. Поэтому всяких зевак всегда хватало. Иной раз глянет машинист, и диву дается от того, сколько, оказывается, в округе людей живет. Вот и сейчас. Стояли, смотрели, иной рассказывай на поводке. Другой с корзиной, третий с кувшином воды. Натуральный парад получался из окрестных жителей. Поезд же и шел почти порожняком, но оказался буквально забит всякими любопытными. Первый прогон от побережья до столицы – просто символический такой проход. Вот и разрешили людям прокатиться, не выгоняя их из вагонов. А они и рады стараться. Даже частью уехали на крыше из-за чего состав напоминал какую-то странную гусеницу, облепленную людьми, словно песчинками. Впрочем, оно и раньше в здешних краях повелось. Считая, с первых составов брали с собой попутчиков и зевак. В пригороде же из Фахана, где разместили вокзал, стояла огромная толпа, тысяч под сто. И машинист, поглядывая на нее, немного волновался. Страшно же. Столько людей, и все на его пояс смотрят с любопытством. А ну, как они все решат забраться на него всей толпой? В то же самое время под Дудинскому разворачивалась совсем другая драма. Армия ЦИН вновь подступила к этому городу, в этот раз подойдя с серьезной осадной артиллерией. И мортиры, и гаубицы, и ломовые пушки притащили и массу всякого прочего, вроде ракет. Из центральных районов Поднебесной привезли на кораблях кустью Амура, оттуда уже подняли вверх речным транспортом и переправили Кудинску перевалами. Вместе с большим количеством огненного припаса. Этот поход сын подготовили намного лучше. Весь остаток лета и осень прошлого года накапливали ресурсы во временных базах снабжения на притоке Амура, возле Читинского острога. По зиме и снегу санями перетаскивали их куде, формируя там опорные магазины. С началом компании стали действовать. Максимально быстро, максимально решительно, максимально результативно, стремясь опередить русских в развертывании потому как если удастся занять Удинск и укрепиться здесь, то дальнейшая война уже обретала перспективы. Если же нет, то... Однако каково же было удивление генерала, когда на третий день осады он увидел русские полки. Их по прошлому году накопили в Иркутске. И по весне... Как стало известно о возобновлении боевых действий, спешно перебросили в устье селенги, спокойно выгрузив недалеко от Удинска. Так, чтобы маньчжуры не помешали. Генерал смотрел, а в русскую зрительную трубу и хмурился. Вот из-за складок местности вышел первый пехотный полк под развернутым знаменем, потом второй, третий... И, наконец, четвертый. Следом показалась артиллерия. «Из столичного гарнизона», — сообщил стоящий рядом с ним чиновник, также изучавший в зрительную трубу гостей. «С чего ты взял?» «Видишь, какие у них номера? Раньше они назывались Бутырский, Лефортов, Семеновский и Преображенский. Им присвоили первые четыре номера. Видишь, у пушек знамя?» Цифра говорит, что это первый полк полевой артиллерии. Карабинеры еще вон мелькают. С ними нет ясности, но полагаю, что мы увидим перед собой всю первую пехотную дивизию. Лучше этих у русских никого и нет. Армейская элита. Обрадовал. Скривился генерал. Не думал я, что в Москве так расстараются. Покачал головой чиновник. Он несколько лет с начала активации торговли с ЦИН был посланником императора в России и заодно собирал сведения. Собственно, именно его слова о чрезвычайном расстоянии этих мест до развитых провинций позволили французам склонить запретный город на войну. К слову, он сам был против этого конфликта, не видя в нем никакого смысла но его мнение по этому вопросу учитывать не стали, ведь французы занесли кому следует хорошие подарки. «Справимся». «С этими?» — хохотнул чиновник. «Я даже оставаться посмотреть на это не буду, сразу уеду. Мне потом в давке бежать по перевалам нет никакого желания». «Все так плохо?» Тут четыре полка по 1621 строевых. Это... это... это где-то на тысячу меньше, чем у тебя, так? Вот. Но они лучшие из лучших. Они били шведскую армию, имевшую вдвое большую численность. А она, на минуточку, била всех в Европе. С армиями попроще они могут уверенно сходиться и при пятикратном численном превосходстве, и даже большим. Никаких шансов. Они не выглядят такими уж сильными. А ты приглядись. Ты ведь на глазок можешь определить тех, кого стоит бояться. Да, не знаю, как сейчас, но когда я был в Москве, то видел, как они делали 6 залпов в минуту. Шесть? Повторюсь, у этих бойцов чрезвычайная выучка. Наследник лично за этим следит. У него вообще весь столичный гарнизон не продыхает в упражнениях. Там стоят четыре пехотные дивизии, которые, наверное, первые в мире по выучке. А эти — лучшие из них. Генерал медлил, жевал губами и думал. «Если все так, как ему только что сказали, их тут разобьют в пыль». В сопли. У него ребята были крепкие, смелые, но вот с вооружением против такой армии не очень. Да и выучка. Она была совсем для другого. А прошлогодний штурм Удинский показал. Против самых лучших стрел все огни стрел. Немедленное же отступление — это катастрофа. Стратегическая. Ведь придется оставить с таким трудом доставленные сюда осадные парки и поистине огромный обоз. Да, вероятно, это позволит войскам отойти в относительном порядке. Но эвакуировать магазин Верховья Ууды вряд ли получится. Равно как и остановить наступление этой дивизии. Что реально он может им противопоставить? В поле? Ничего. Если, конечно, советник не врет а ему вроде как и нет резона этого делать. В маневренной войне, ну, наверное, что-то можно. Только здесь такой неудачный театр боевых действий, что все упирается в узкие перевалы и долины. А значит, эта дивизия, просто продолжая наступать, будет выдавливать его войска, отбрасывая. И огрызаться особенно-то и негде. О том же, как работали эти пушки, которые он видел в зрительную трубу, генерал уже знал. По Удинску. Так что даже на возвышенностях особенно позиции не займешь. Выкатят эти орудия, да просто расстреляют. Все равно они бьют картечью дальше и Луков, и его легких пушек. «Это все какая-то бессмыслица», — покачал он головой. Я говорил об этом. Там, но меня не слушали. Нам нет смысла воевать ради чего. Торговля ширилась год от года. Русские к тому прикладывали все усилия. И нам бы так же. может с ними поговорить. А у нас есть полномочия для этого. Обмануть можем. Но я их знаю, Второй раз слушать не будут. Посчитают уловкой. И будут правы. Ведь это не более чем уловка, не так ли? В долине Амура у нас появится возможность. Ты вот их видишь? Видишь?» Горько усмехнулся чиновник. «Они потрудились перебросить сюда на колоссальное расстояние столько лучших своих войск». Полагаю, что в Амур наши корабли сейчас войти еще могут. После этой злополучной битвы при Филиппинах сил деблокировать устье и реки у нас нет. Да и если бы были, их никто бы не выделил для этого. Я мату оживились. Проклятье. Не удивлюсь, что устье амура перекрывать нам будут не русские корабли, а их. Впрочем, это все домыслы. Твердо я могу сказать, зная характер и нрав наследника, эти бойцы не могли появиться тут просто так. Это просто не в его стиле. И что ты предлагаешь? Оставить заградительный отряд, самых бесполезных, и остальными силами отходить. А, босс, взять только самое необходимое, Остальное бросить под защитой этих. Пусть хотя бы на денёк их задержат, а потом, как станет горячо, сдаются. Чем обременять дополнительно русских? Нам же сейчас важно спасти армию, выведя её в устье Амура. Там хоть какие-то возможности у нас будут для манёвра. Здесь же их для этого просто нет. А если ты ошибаешься, если это не те если они нас вводят в заблуждение. «Тебе решать», – пожал плечами чиновник, после чего развернулся и пошел к своей двуколке. «Ты куда? Как куда?» «Ждать тебя с победой в более безопасном месте!» Через плечо крикнул чиновник. Сел в двуколку. И действительно, возничий бодро стал ее направлять вдоль Уды на восток. Главным армейским магазином. «Проклятье!» Прошипел генерал. Алексей пожимал кнопки печатной машинки. Вслушивался в характерные такие щелчки и смотрел, как на бумаге почти с каждым нажатием появлялся символ. Это было странно. Казалось, что он уже целую вечность не видел всего этого, ведь там в прошлой жизни ему лет 30 не приходилось давить клавиши, во всяком случае вот так, из-за установки компьютера, который на порядок больше подходил на роль печатной машинки, быстрее, легче, удобнее, да и до того, именно вот такими он не пользовался, разве что всего несколько раз, и то из любопытства. Учреждение, в котором он работал, могло себе позволить приличные аппараты. Электрические, которые не требовали именно что давить клавиши, чтобы пропечатывать буквы. щёлк щелк, щелк. Нажал на рычаг, протащив каретку и переведя строку. Снова начал щелкать. Не его это дело, текст набирать на машинке печатный, но... Он как ребенок втянулся, словно какую-то дивную игрушку получил, словно бы дитятки дали игровую приставку, и он не мог от нее отлипнуть. Щёлк, щелк, щелк, щелк. Еще бы, если не телевизор, то хотя бы радио, чтобы жужжало где-то фоном, пусть и с помехами, но транслировало бы какой-нибудь радиоспектакль или рассказывало о погоде. Московский механический завод, который вырос из небольшой мануфактуры по выпуску железных печей, продолжал прогрессировать. Наравне с металлургическим, инструментальным и оружейным блоком это направление Царевич курировал по высшему уровню приоритета. Скорее даже по самому высокому. Первое его предприятие, над которым он лично квахтал, словно наседка, что в первые дни, что потом. Персонал особой выучки, но не со стороны, а преимущественно выросший здесь, внутри. Ведь вокруг предприятия сформировался комплекс из целой сети начальных и средних учебных заведений нужного профиля. Но ну и опытно-конструкторский блок, находившийся на стадии близкой к оформлению в инженерно-технический вуз. Маленький, но ядреный и очень продуктивный. На этом заводе уже давненько железные печи хоть выпускали, но они были далеко не основной продукцией. Даже больше. Под них построили еще один небольшой заводик в Суздале, оставив тут только самые сложные и интересные модели. В отличие от того же ТОС, здесь была сделана ставка на индивидуальную квалификацию персонала. Особенно потоком ничего не гнали. Разве что поначалу, но потихоньку год за годом от этого отходили, работая больше через ассортимент. Уже в 1710 году ММЗ производил настольные керосиновые лампы и осветительные уличные, работающие на смеси древесного спирта со скипидаром. Самовары многих фасонов, горелки разные и походные плиты, бензиновые, керосиновые, спиртовые Мясорубки как ручные, так и с педальным приводом. Небольшие холодильники, работающие на сменных блоках льда. Для того времени крайне прогрессивные и очень удобные. Однако на этом не остановились. И в 1711 году потихоньку наладили выпуск настольных арифмометров лейбницы, доведенных способных вычислять четыре стандартные операции с довольно большими числами, в том числе и с плавающей точкой. Совсем понемногу делали, буквально по несколько штук в месяц собирали. Сразу же направляли их в счетную палату и прочие заведения, ведущие большие расчеты. К маю 1713 года пошли первые аппараты с серийным номером, перевалившим за сотню. Чудо не чудо, но однотипные вычисления они ускоряли, что позволяло расширить задачи, решаемые той же счетной палатой. Они раньше активно подключались к всякого рода научным и прикладным вычислениям в свободное от статистических работ время. Сейчас же, кроме фриков, способных проводить быстрые вычисления в уме, получилось сюда подкинуть и просто внимательных собранных людей со всеми вытекающими. В 1712 году Вареньон смог закончить свой прототип швейной машинки, компактной, в духе Зингера. Их изготовили десяток и отдали на предприятие по пошиву военной формы, где, впрочем, уже третье их поколение проходило широкие испытания, так сказать, полевые. Проблем хватало, но дело шло, и Алексею казалось, что еще немного. Еще несколько месяцев, и их доведут, наконец, до ума, что позволит уже наладить их выпуск, чтобы серьезно поднять производительность труда в весьма непростом и кропотливом труде по пошиву одежды. Массово. Хотя бы для начала армейской. И вот печатная машинка. Довел ее Ньютон, наконец. Первую партию изготовил и передал в секретариат царевича и царя на испытание. ибо документов через них проходило великое множество. Теперь же весь творческий коллектив, подкрепленный внешними специалистами, такими как Лейбнец, Ньютон, Вриньон, братья Бернулли, трудился над механической статистической машинкой, табулятором достаточно сложной и громоздкой железякой, открывающей новые горизонты расчетов. Сам Алексей в этом вопросе был не в зуб ногой, вообще, но кое-что слышал и имел малмальский кругозор. Так что в принципе сумел, собирая рабочие совещания, вывести их на правильную постановку задачи самим себе. Просто логически и функционально. Вручную набирать данные при большом объеме расчетов долго и муторно? Да. Причем весьма вероятен риск ошибок ввода, из-за чего расчеты нужно перепроверять два-три раза, чтобы снизить эти ошибки. Так ведь? Вот. Тут-то с периферии воспоминаний Алексей выудил перфокарту. Идея зашла. Начали думать, как с ее помощью данные вводить и накапливать. Так один за другим стали вырисовываться компоненты компьютера. Система ввода, система вывода, шина, оперативно запоминающее устройство, математические модули и так далее. Разумеется, все механическое. Во всяком случае, пока. На бумаге удалось же сформулировать принцип программируемости. Но лишь в теории для начала стали работать над статистической машинкой, этаким агрегатором вводимых данных. Отрабатывали на ней ряд ключевых решений. Чтобы не все сразу. Тем более, что эти табуляторы все одно нужны. Да и не только табуляторы. Например, Алексей видел большие перспективы для управляемых ткацких станков по типу Жаккардова. Да и вообще идей был целый ВОЗ. Щёлк щелк, щелк, щелк. Он продолжал играть с печатной машинкой. Такой канонично-классический вид. Дорогой, кстати, жутко. Каждая деталь тщательной ручной обработки с очень приличными допусками. Для чего в штат завода пришлось некоторое количество ювелиров принять и организовать очень суровый перекрестный контроль качества. Как на арифмометре. Щелк-щелк, щелк-щелк. Вжик! Переехала каретка. Это было все так странно. «Я смотрю, у тебя глаза горят», — произнесла Меледи. «О, я не слышал, как ты вошла», — несколько опешил царевич. «Я стучалась три раза, подумала, случилось что, а ты, словно завороженный». «Да», — увлекся, — покивал царевич. «Что-то случилось?» «Несколько новостей». «Хороших?» «Я бы сказала, отличных», — улыбнулась Арина, протянув папку секретаря. «Что, все?» Сама удивилась. Алексей взял папку. Первым лежал конверт от Демидова. Он докладывал, что нашел такие решения по патронам. Да, не самое лучшее, но вполне доступное. А именно придумал, как крепить картонную трубу к латунному стаканчику папковых гильз. Трубку надевали на стаканчик Даранта снаружи. Поверх нее надевали латунное кольцо и прокатывали по оправке. Сам же картон пропитывали снаружи водостойким составом на основе воска. Расчетная гарантированная живучесть гильзы – один выстрел. Можно больше, но резко падала надежность в плане экстракции. Но дешево, радикально дешевле и проще металлической. В том числе и потому, что получалось использовать в стаканчике не латунь, а простую медь. И Демидов уже взял на себя смелость не только сделать опытную партию в 50 тысяч патронов. Правда, 50-го калибра под новую винтовку, но ну и даже изготовил полусотни стволов, переделав их с теми самыми затворами крынка, только взятыми не со склада, а сделанными вновь, калибр-то иной. Алексей очень внимательно прочитал депешу. «Хорошая новость», — улыбнулась миледи. «Отличная», — покивал Алексей. Я бы, конечно, обрадовался массовому производству латунных гильз, но это неплохо, весьма неплохо. Хотя, конечно, картонные гильзы будут оцаревать, и с этим ничего не поделать. Разве что держать их в каких-то герметично закрытых жестяных контейнерах. Ладно, посмотрим. Тут подумать надо. Вторая депеша была от Льва Кирилловича. Он писал, что нашел способ продуктивной стрельбы картечью из нарезных стволов. Во всяком случае, трех с половиной дюймовых. Всё оказалось довольно просто. Расширяющуюся юбку нужно было просто не прикреплять канистре с картечью, чтобы ее не закручивало. И все. Двоюродный дед уже провел испытания на полигоне и добился вполне убедительных результатов. Да хуже чем на гладком стволе, но несущественно и это выглядело вполне оправданной платой за возможность стрелять гранатой и шрапной Кроме того лев кириллович писал что нашел способ делать снаряды быстрее сильно быстрее, хоть и дороже изначально как делали отливали корпус из чугуна потом отливка отошла на первичную обработку требовалось отрезать приливы и прочие выступы дальше пройтись по ней на токарном станке подравнивая и калибруя а потом еще и формируя два винтовых соединения под дно и взрыватель дно тоже отливали из чугуна и дорабатывали как и детали взрывателя пробовали отливать заодно с одном но брак оказывался лютым еще не наловчились вот и выходило что материал дешевый а его механическая обработка медленно и трудоемко, да еще на тех мощностях и с имеющимися резцами. Производство снарядов буксовало всеми колесами. Очень медленная подача и быстро вылетающие резцы. Вот и рецепт огромной трудоемкости. Можно было и не обрабатывать, но резко возрастали рассеивания и износ ствола. Да и в таком случае хочешь не хочешь, а приливы, питатели и прочее требовалось срезать. Даже после того, как наловчились чугун продолжительное время отжигать. Все одно морока. Конечно, его имелось в достатке. По итогам 1713 года должны были выйти на приблизительно 250 тысяч тонн. Лей не хочу. Но вот его обработка... Лев Кириллович же предлагал делать снаряды не из него, а из пудлингового железа, используя штамповку. На горячую. Благо, что на ТОС ребята уже наловчились делать заготовки под мушкетные стволы. По его оценкам, потребуется поставить всего семь паровых прессов и один прокатный стан, чтобы запустить линию по изготовлению снарядов одного калибра. Токарная обработка при этом никуда не денется, но ее объем уменьшится в разы. Алексей побарабанил пальцами по столу. думала: В стране, судя по всему, этот год будет закрыт 75 тысячами тонн пудлингового железа. А в будущем ожидается завершение введения мощностей построенных предприятий с выходом на расчетные 86 тысяч тонн. Хотя еще два года назад имелось что-то порядка 17 тысяч тонн. Развитие шло бодро. Хорошо. И в принципе запас свободного железа был для таких нужд. Каждый 3,5-дюймовый снаряд расходовал около 5 килограмм металла, не считая обрезков. В России было развернуто 9 армейских корпусов, а при них 18 полевых артиллерийских полков по 32 орудия. То есть всего 576 стволов. Даже если их всех поставить с нарезными 3,5 дюймовками и запасти для них по 500 выстрелов, получается не так уж и много. Где-то полторы тысячи тонн. С запасом в 500 выстрелов на орудие уже можно воевать. В этих реалиях расход боеприпасов шел не такой большой. Во всяком случае, по опыту предыдущих войн. При полутора тысячах выстрелов на ствол уже выбирался ресурс пушек. А это меньше пяти тысяч тонн пудлингового железа. Да, часть уйдет в обрезки окалину и стружки с некоторым коэффициентом переделки но но но тем более что железные снаряды можно было делать с более тонкими стенками что вело к уменьшению расхода металла и увеличению навески пороха более того можно было даже дальше пойти и штамповать их сразу с одном почему нет а это опятьтаки снизило бы объем механической обработки «Колеблешься?» — усмехнулась Миледи. «Жалко железо на все это пускать. На будущий год завершим задуманные заводы и новые заложим. Мы железо получаем быстрее, чем успеваем куда-то пристроить. Уже сейчас десятая часть идет на склады». «То сейчас. А потом будет еще». «Благо, что рабочие из Италии, Франции и Испании потекли полноводным ручьем. С начала года, подключив флот Нидерландов, мы успели перевести от пиратов в Ригу и Петроград 17 тысяч человек. Если все так пойдет дальше...» «Если...» – перебил ее Алексей. «Но ты права. Сейчас нам не время жадничать. Главное – подготовиться к войне». «Так чего ты колеблешься?» Саревич встал, прошелся по кабинету, постоял у окна. Он пока еще сидел в крыле нового Воробьевского дворца и особыми видами похвастаться не мог даже с открытыми окнами. Лифт таки сделали, но пока обкатывали. Проверяли надежность работы, а по лестницам бегать наверх не хотелось. У меня была стратегия развития вооруженных сил. Сделать большие запасы снарядов из чугуна выгоднее, сильно выгоднее. А зачем они большие? За предыдущие компании редкая пушка выстрелила более 200 раз. Разве что осадные. Ситуация меняется. Я специально уточнила. «Генеральный штаб считает, что запасов полторы тысячи снарядов на пушку должно хватить на ожидаемую войну. С большим запасом. Куда больше-то? Вооружение так быстро развиваются, что мы можем оказаться заложниками этих запасов». Алексей кинул ее взглядом, хмыкнул. Немного побарабанил пальцами по стеклу, она же продолжила. «Лев Кириллович считает...» что сможет быстро нарезать имеющиеся в войсках железные 3,5-дюймовки. И польза от них будет намного больше, чем от бронзовых 4,5-дюймовок. Из-за ударных гранат, даже с учетом осечек, они все равно обладают крайне высокой эффективностью. И при скорострельности 2 выстрела в минуту, в состоянии не позволять ни артиллерии противника разворачиваться, ни пехоте подходить на огневые рубежи. А имеющиеся четырех с половиной дюймовки куда денем? Найдем, бронза не пропадет. А шестидюймовые гаубицы что, тоже не делать? Почему делать? Только везти в корпуса их дополнительно, а не вместо шести фунтовок. И для них, кстати, он также предлагал делать железные снаряды. Царевич вернулся за стол. Еще раз поглядел на депешу от двоюродного деда. Посмотрел на Миледи. А почему обо всем об этом ты так информирована? Справки наводила. Тебе зачем? Отец твой просил. Чего? Не понял Алексей. Плох, Лев Кириллович, плохо. Он просит поберечь его здоровье и позволить порадоваться старику. Сделал он предложение. Отец, говорит, аж горит. Полон волнений, предвкушает удачу. Дело-то не дурное. Может, не самое дешевое, но хуже не будет. Не порти ему старость. И что? Теперь вы станете мне постоянно вот такое устраивать? Отец твой говорит, что Льву Кирилловичу недолго осталось. Ладно. Нехотя кивнул Алексей. В конце концов, мы действительно можем себе это позволить. С этими словами он отложил депешу в сторону. Написал от руки записку двоюродному деду и протянул ее Миледи. Зарегистрируешь сама. Разумеется. Что дальше? Дальше тут по бумагам мелочевка. Ты же говорила много новостей. Не пара. И все хорошие. Я, признаться, пока увидел только две, И обе противоречивые. Кирилл доделал колесный трактор. Он управляется нормально? Поворачивает? Вполне. И он зовет тебя. Хочет показать. Алексей несколько секунд помедлил, собираясь с мыслями. После чего встал, быстро собрал документы и убрал их в несгораемый шкаф, закрыв последний на ключ. Ну и последовал за бывшей кормилицей. Его желание получить колесный трактор перебивало все, вообще все, даже здравый смысл. Для России было очень важно получить колесный трактор и желательно легкий, максимально компактный, дорожный. У гусеничного из-за слишком маленького ресурса собственно гусениц и крайне низких скоростей очень сильно ограничивался радиус применения. То есть его можно было использовать только на каких-то объектах, перевозя между ними на платформах и кораблях. А вот «Колесный» грозился стать настоящим дорожным паровозом и не только сильно улучшить транспорт, но и решить массу логистических задач по армии. «Паровой трактор» — это вам не тарахтелка на двигателе внутреннего сгорания? Да, КПД низенький и скорости скромненькие, но работает буквально на любом говне, включая сушеные коровьи лепешки, и в состоянии развивать обалденную тягу, вытягивая по дорогам целые поезда из прицепов, даже на очень скромных мощностях, прямо-таки символических, медленно, ну да и черт с ним, все-таки лучше лошадей» и открывает новые горизонты как для осадной артиллерии, так и вообще для обозного хозяйства. Ибо один небольшой паровой трактор колесный мог тащить грузов столько же, сколько десятка два фургонов. Это укорачивало обоз. Это облегчало фуражное снабжение, а армия потребляла конского фуража ежедневно заметно больше любых других ресурсов и так далее, и тому подобное. Алексей вообще шел за миледи и грезил. Откровенно грезил каким-то дивным и необычным стимпанковским будущим. А оно ведь уже наступало. Вон паровозы, проходы, теперь еще дорожные трактора паровые. Револьверы и иной зверинец зари промышленной революции сочетались с треуголками, ботфортами, керасами и прочей красотой. И что занятно, он почти что уперся в потолок этого технологического уклада. В рывке, в прыжке. Дальше нужно будет какое-то время накапливать техногенный жирок для перехода на следующий уровень. В отличие от событий 19 века, а значит, стимпанк приходит надолго, как минимум на полвека, если не больше, и грозит породить свою совершенно уникальную ветку развития научно-технического прогресса.